Пространственная ферма в ином мире. Глава 56. Аристократические браки По бокам забытой долины не было крутых скал, а только два пологих склона, на которых росло множество трав, кустарников, а также деревьев. Но при этом стоит заметить, что выглядели они гораздо сильнее и ярче, чем тем, что проросли возле замка. Они никого так и не встретили, но время от времени всё же слышали жужжание насекомых, носящие весьма гармоничный характер. Посмотрев на горы с обеих сторон, Грин повернулся к Джало и сказал... «Мастер, как только мы найдём подходящее неприметное место, вы должны будете немедленно отправиться в пространственную ферму, пока я схожу в Монтонегро, чтобы приобрести для вас одежду и остальные необходимые вещи». Джао кивнул и приказала нежити подняться на возвышение. И хотя чужой был просто скелетом, но у него всё же были очень острые когти, так что он смог легко это сделать. Когда Джао смог рассмотреть деревья поближе, он понял, что они были похожи на те, что росли на земле. Хотя он не был в этом абсолютно уверен, так как смог бы распознать только тополь, его вяз и сосну. Грин, сидя рядом с Джао, также наблюдал за деревьями. «Мастер, Алиса очень опасные, Не только из-за магических зверей, живущих в них, но и всевозможных ядовитых растений. Так что будьте осторожны!» Джао кивнул. «Хотя он никогда не был в лесу, он читал об опасных инцидентах, о которых писали люди в интернете. Даже в фантастике лес мог быть изображён как опасное место». А поскольку здесь в них жили свирепые магические звери, то он должен был быть просто предельно осторожен. На склоне было много растительности, но всё же им потребовалось некоторое время, чтобы наконец-то найти уединённое место. Спрыгнув с чужого, Джао и Грин перенеслись в пространственную ферму. Внутри пространства фермы кукуруза росла крепкой, масляные фрукты здоровыми, а Марина учила рабов читать и писать. Но помимо просто чтения и письма, как в прошлый раз, Джао принёс сюда добытые N камни, так что некоторые рабы пытались сделать из них жорного. Кроме того, в чёрной пустоши они снова насобирали большое количество травы и положили в пространственный амбар, поэтому рабыням также было чем заняться. Эффект был на удивление хорош, а рабы перестали впадать в уныние, ведь теперь они могли работать, как и остальные. Мэрина видела, как они появились. Поэтому она, быстро поздоровавшись с ними, спросила. «Мастер Грин, почему вы здесь? Неужели что-то случилось?» «Ничего не произошло», — сказал Грин. «Мы наконец-то добрались до Забытой Долины, и молодой мастер в течение нескольких дней побудет здесь, а я тем временем приобрету в Монтенегро необходимую ему одежду и атрибуты». Мэрина поняла, что Грин собирается сделать. «Ну, тогда поспеши, а мы будем ждать твоего возвращения». В эти дни Мэрина была в хорошем настроении. Ведь клан впервые с момента изгнания собирался получить деньги. И хотя они ещё этого не сделали... Но даже то, что такое событие вскоре состоится, поднимало ей настроение. Джао повернулся к Грину и сказал. «Будьте осторожны, дедушка Грин. Наши личности не могут быть раскрыты, иначе клан может пострадать. Помните, что продажа редиски не так важна, как ваша безопасность. Если столкнетесь с проблемами, отступите». Мы всегда сможем попытаться доставить редьку кому-нибудь другому. На лице Грина появился намёк на тёплую улыбку, и он, похлопывая по плечу, Джао сказал. «Мастер, не нужно беспокоиться. Мои кости, может быть, и старые, но я не умру, пока я вновь не увижу возвышение клана Будда». А закончив говорить, он засмеялся. Раньше Грин никогда не вёл себя так дружелюбно с Джао, потому что он не был близок с Адамом. Наоборот, Грин считал Адама очень раздражающей занозой. Так как же он мог быть дружелюбным по отношению к нему? Но теперь тело Адама занимала душа Джао, а он был атаку. Сиротой и к тому же родился в Китае, где очень уважают стариков. Хотя Грин и Мэрины были его слугами. С тех пор, как он проснулся, они заботились о нём, что повлекло за собой установку сильной связи со своими любимыми старшими. Это изменение в Адаме ощущали как Мэрины, так и Гринн. Именно из-за него он стал таким дружелюбным с Джао, иначе он просто не смог бушиться с ним. Джао через поглаживание его плеча грином почувствовал любовь к старикам, но он ничего не сказал, потому что он был очень стеснительным и не знал, как правильно продемонстрировать свои сильные чувства. Он просто кивнул и сказал «Дедушка, приготовьтесь! Сейчас я отправлю вас обратно!» И при помощи всего единой мысли Грин покинул пространственную ферму. Грин, запомнив окрестности и оставив метку, стремительно пошёл в сторону Монтенегра. Он выглядел как старый путешественник, поэтому, когда он столкнулся с несколькими авантюристами, У них не возникало никаких вопросов. Они были обыкновенными искателями приключений, и их абсолютно не интересовал клан Будда. В конце концов, Великая Знать, казалось, не ощущала какой-либо угрозы от клана Будда, поэтому они и не стали нанимать каких-либо из этих любителей риска, чтобы следить за изгнанным кланом. Кроме того, они также не хотели злить таких сильных экспертов, как Грин и Мэрине. Реальную угрозу клана Будда сейчас представлял клан Персел. Прежние отношения двух кланов были хорошими, они даже готовили своих детей к вступлению в брак, но после падения клана Будда клан Персел никогда больше не упоминал о нем. Аристократические браки никогда не заключались из-за любви. Клан Персел был заинтересован только в получении некоторой выгоды от него. Но теперь, когда клан Будда пал, клан Персел посчитал, что никакой выгоды от выполнения соглашения о браке они не получат. Тем не менее, им по-прежнему необходимо было сохранить лицо клана. Несмотря на то, что клан Будда ослаб, если клан Персел разорвёт помолвку, что была в первую очередь их идеей, то их клан может повредить свою репутацию среди аристократических кругов. Разумеется, клан Персал никогда не совершит столь глупый поступок. Существовало только два способа избавиться от брачного договора. Первый способ заключался в том, что сам клан Будда инициирует расторжение договора. Все знают, что именно клан Персел предложил этот брак, но если клан Будда будет тем, кто разорвет его, то клан Персел сможет сохранить лицо. Другой способ был еще проще – убить Адама Будда и позволить его клану умереть. Очевидно, что после этого об расторжении брака больше не придётся беспокоиться. На самом деле, в то время как Джао ещё не проснулся, Грин думал о разрыве договорного брака с кланом Персел. Но когда клан Будда нуждался в помощи больше всего, клан Персел решил не помогать им, несмотря на то, что они имели право сделать это. Именно из-за этого Грин и почувствовал некоторое негодование по отношению к клану Персал, поэтому он решил и не разрывать брак Адама. Грин понял их проблемы с сохранением лица, так что он решил не брать на себя инициативу относительно расторжения брака с кланом Персел, даже если они будут оказывать давление на его клан Будда. Тем не менее, Грин должен был быть очень осторожным, потому что единственный выход из черной пустоши был также входом в герцогство персел. А так как они были словно бельмом на глазу у клана Персел, то очевидно, что семья и слуги герцогам обратили бы внимание на их действия.